Файнис, три месяца спустя перемены именно так одним словом, я могла охарактеризовать свои последние месяцы. Я сменила все, что только было в моих силах, постаралась оборвать все ниточки, связывающие с прежней Файнис. Я изменилась. Спасибо за это двум самовлюбленным засранцам. Они преподали мне отличный урок. В этом мире нет места мягкотелым дурочкам. Но даже отрастив панцирь с колючками, можно остаться собой. Именно по этому принципу я теперь и жила. Стала увереннее в себе. Появилось желание дерзать и совершать поступки, на которые никогда бы не решилась прежде. Для начала я переехала в Филадельфию, сняла там жилье и устроилась на работу. Оказалось, что после работы с мистером Мелроузом ни один работодатель больше мне не страшен. А после общения с Полом я научилась улыбаться и держать себя даже в самых непредсказуемых ситуациях. Поэтому неудивительно, что мне повезло устроиться в хороший ресторан администратором. Теперь у меня была хорошая зарплата и не за красивое лицо или умение варить кофе, а за мою настоящую работу. Я даже позволила себе взять машину в кредит. Скромненький форт, не чита спортивной тачки Коллинза. Но я была довольна и этим, потому что заработала на него сама. Сейчас я как раз ехала на работу и перед вечерней сменой решила заскочить в любимую кофейню. Скромное заведение на углу двух улиц напоминало мне мою старую забегаловку у дороги. И девочка там работала такая же, уж очень похожая на меня три месяца назад. Каждый раз, заходя туда, я испытывала некое болезненное дежавю. Вот и сейчас, уже на подходе к заведению, меня кольнуло неприятным воспоминанием. У входа стоял новенький желтенький «Шевроле Корвет. Его владельца нигде не было видно, но даже через витрину я догадалась, что мажорного вида паренек лет двадцати пяти и есть пафосный обладатель тачки за несколько сотен тысяч. Я толкнула двери внутрь, звякнули колокольчики, до меня донесся обрывок чужого разговора. «Ты такая секси, скромняшка!» С надменностью в голосе заявил мажорчик. завари ко мне кофе, детка, и если он окажется хорош, я покатаю тебя на своем звере». Девушка за стойкой краснела, бледнела, напоминая железнодорожный семафор, в поисках слов, чтобы ответить столь наглому клиенту. Все, что она сообразила сделать, это действительно начать варить кофе. «И сиськи у тебя ничего?» Продолжал гаденыш. «Сняла бы ты эту тряпку! Хочешь, я тебе куплю новое платье, а потом стяну зубами!» В том, что он издевается, сомнений не оставалось. Молодой, противный и не такой притягательно хищный, каким был Люциус в аналогичной ситуации. Этот мажор вызывал только отвращение. «Ваш кофе!» Пролепетала девчонка, протягивая стаканчик. А мажор, воспользовавшись моментом, протянул к ней лапы, чтобы... Тут я не выдержала и вмешалась. Подошла к нему сзади и громко крикнула. «Бу!» И мажор подпрыгнул от неожиданности, дергая руками и разливая половину стакана с кофе на себя. Прежняя Файнис никогда бы так не поступила. Нынешняя же насладилась моментом. «Ах ты!» – прошипел он, разворачиваясь ко мне. Я же состроила невинную мордашку. «Упс!» – улыбнулась я. «Ошибочка вышла, обозналась. Не обожглись? Может, льда?» «Сука!» – тем временем шипел мажор, глядя на меня. «Значит, льда!» Сделала выводы я, перегибаясь через стойку на территорию, куда положено только барменам, к ледогенератору, и беря оттуда горсть кубиков. «Вот, держите». Со всей щедростью я оттянула у офигевшего мажора горловину футболки и щедро сыпанула туда льда. «Да кто ты такая?» Взвыл он, пытаясь вытряхнуть лед из-под футболки и пятясь к выходу. «Я все расскажу папе!» «Да-да», — кивнула я, наблюдая, как мажор сваливает от такой психопатки, как я, подальше. «И маме тоже». Лишь когда он удалился из кафе, а я пронаблюдала за отъезжающим «Шевроле», то немного расслабилась. «Зря вы с ним так», — раздался голос барменши. «Вдруг захочет отомстить?» «Надеюсь, нет». «Рассудила я. Для этого ему бы пришлось рассказать всем о своем ледовом унижении. лад пожалуйста». Через десять минут я вышла на улицу со стаканом любимого кофе, села в свою машину и поехала на работу. На душе было хорошо и свободно. Возможно, впервые за эти месяцы. Будто случай с мажором спустил некую тетиву в моей душе и позволил расслабиться. Все же где-то в глубине сознания я всегда побаивалась, что Люциус и Пол станут меня искать, чтобы отомстить за унижение. Но шло время, и ничего не происходило. А значит, я все же сумела до них достучаться, и мое видеообращение возымело эффект. Уверена, никто из них обо мне не скучал. Так же, как и я по ним. Хотя, если быть до конца откровенной... Время от времени я все же садилась за ноут, открывала браузер и узнавала последние новости об этих двоих. Светская хроника бурлила очередным романом Коллинза с какой-то девочкой-золушкой из низов. А вот про Люциуса Роуза писали до неприличия мало, будто тот исчез с радаров и появлялся теперь исключительно на деловых встречах. И если, читая про Пола, мне было исключительно фиолетово наблюдать, что же у него там происходит, то о бывшем боссе хотелось знать больше. Кто ему теперь варит кофе? Как ее зовут? Спит ли он с новой секретаршей? А может, он перешел на чай и теперь сам бегает с заварником, когда приспичит выпить свежий Эрл Грей? Я доехала до работы вместе с последним выпитым глотком кофе. Вышла из машины, выбросила стаканчик в урну и несколько мгновений разглядывала вывеску ресторана «Элит-шеф». Можно сказать, своего ресторана. В том плане, что именно здесь я нашла свою отдушину в работе. Хороший коллектив, благодарные посетители. Наш шеф жарил лучшие стейки во всей Филадельфии а хозяева могли похвастаться поставками превосходного вина из Европы. За несколько месяцев работы здесь я буквально прикипела к этому месту и людям. Файнес, окинул в меня знакомый голос. «Привет!» Я обернулась и посмотрела на Джастина, второго по старшинству повара на кухне. Симпатичный, голубоглазый, примерный ровесник Люциуса и постоянно оказывающий мне милые знаки внимания. «Привет!» – еще раз произнес он, подходя ближе. «Тоже на смену?» «Да», – кивнула я, – только приехала. «Вот и я заступаю. Это так здорово, что мы сегодня будем работать вместе!» Джастин неловко помялся с ноги на ногу, а затем полез в карман бежевых брюк. «Файнис, я тут подумал!» Я вскинула на него вопросительный взгляд, мысленно бормоча. «Только не свидание, только не свидание!» «Мне тут достались два билета на концерт Бьонса. Мужчина достал из кармана две цветастые картонки. «И я подумал, может быть, сходим вдвоем?» Теперь уже настало мое время неловкости. «Джаз!» — протянула я. «Ты ведь знаешь, мы уже говорили!» «Да-да, я помню, что ты не хочешь отношений сейчас, тем более на работе», – заговорил он. «Что-то там связанное с твоим бывшим боссом. Но это ведь просто концерт». Увы, я не была такого же мнения. Я уже прошла этап просто ужин, просто бриллианты, просто спорткар с двумя богатеями. И теперь четко осознавала, что подпущу к себе кого-то после них еще не скоро». Джастин хоть и был милым и замечательным, но не трогал в глубине моей души никаких струн. А значит, я должна быть с ним честна. Позови Дору, предложила я, она обожает Бьонса. Поворот моего отказа откровенно паник, но настаивать не стал. И за это я была ему благодарна. А теперь прости, закончила я. Пора бежать, работа не ждет. И день понесся в своей непредсказуемой кутерьме. Чем ближе к вечеру, тем насыщеннее событиями. Сегодня у нас в ресторане был живой концерт местной блюзовой певицы. Вдобавок шеф раздобыл редкое японское мраморное мясо для стейков, привезенное прямым рейсом из Токио. На такие события в ресторане всегда собиралась уйма народа, заранее бронируя столики. Вот и сейчас заведение было нашпиговано людьми едва ли не битком. Официанты бегали между столиков буквально в мыле, и я нервно закусывала губы. Как бы чего ни произошло. И как назло сглазила. Та самая официантка Дора, на которую я спихнула честь быть приглашенной на концерт Бейонсе, подвернула ногу и теперь, неловко прихрамывая и шипя от боли, пыталась передвигаться от столика к столику. Понимая, что это провал, я буквально выхватила девицу из зала, заставляя ее сесть в коморки для работников. Бегла, осмотрев ее распухшую ногу, я четко осознала, что работница из Доры сегодня никакая. «Я тебя сменю», — приняла важное решение я. «Снимай передник». «Мисс Бутс!» – забормотала Дора. «Но вы ведь администратор, кто будет выполнять ваши обязанности?» «Я справлюсь!» – твердо ответила ей. «Снимай передник!» Через пару минут я уже бегала по ресторану и разносила блюда. Я как раз заканчивала записывать очередной заказ, когда внезапный голос, доносящийся от столика за спиной, заставил вздрогнуть. «Мира, солнышко, не беспокойся!» «Сейчас я позову администратора, и все решится в лучшем виде. Я же твой супермен!» Мурашки дрожи прошлись по позвоночнику от шеи до копчика. «Коллинс!» И я обернулась. Пол сидел в нескольких метрах от меня, с незнакомой девушкой лет двадцати. Очередной серой мышкой, почти такой же, какой была я три месяца назад. В дешевой одежде очках наполовину лица и дрожащими от неуверенности губами. «Мне так неловко!» — лепетала она, поправляя сервировочную тарелку. «Не представляю, как могла ее разбить, едва коснувшись». На тарелке и вправду виднелась длинная трещина. «Как только можно быть такой криворукой, чтобы разбить итальянский фирменный фарфор?» «Уверен, твоей вины в этом нет мира!» Скорее всего дело в некачественной посуде. Ослепительно улыбнулся пол спутницы, тут же разворачиваясь лицом в зал, принявшись искать кого-то взглядом и натыкаясь на меня. Девушка, можно мне администратора? По мере произнесения слов улыбка сползала с его лица. На моем же наоборот она появлялась. Я старательно натягивала ее на себя, чтобы сделать шаг вперед. Раз шаг, два шаг. Сняла с себя передник, чтобы показать бейджик с именем и должностью. «Доброго вечера, мистер Коллинз!» Останавливаясь у столика, медленно и со вкусом произнесла я. «Рада приветствовать в нашем ресторане. Я администратор зала, чем могу вам помочь?» Колинс смотрел на меня и ничего не говорил. Его челюсть была готова буквально упасть на стол и разбить вторую тарелку. «Извините, пожалуйста», — проблеяла сбоку его спутница. «Я нечаянно разбила вашу посуду. Не могли бы вы ее заменить?» «Да, конечно». Я обернулась к ней все с той же лучезарной улыбкой. «Но давайте лучше посмотрим, как это сделает Супермен». «В его силах наверняка слетать в Италию и привезти оттуда точно такую же». «Файнис!» — простонал Коллинз. «Мисс Бутс!» — поправила я, вновь глядя на него. «Мы с вами не настолько хорошо знакомы, мистер Коллинз, чтобы называть друг друга по имени». «Файнис, прекрати!» Коллинз попытался улыбнуться той самой фирменной улыбкой. «Пожалуйста!» «Вы знакомы?» Тем временем с удивлением вопрошала девица. "Да?" кивнула я. "Нет!" замотал головой Колинс. "А?" протянула девица. Пришлось наклониться к ней ближе, чтобы прошептать над самым ухом. "Я, можно сказать, его бывшая, та самая, что оставила его без штанов, потому что господин Супермен мечтал оставить без них меня". Девчонка вспыхнула от моих слов. Она явно приготовилась вскочить и убежать из ресторана. «Файнис, не начинай!» Голос Пола звучал почти умоляюще, но во мне пылало желание справедливости. «Бежала бы ты от него!» Глядя в глаза девочки, произнесла я. «Поверь, этот человек!» Раздался удар по столу, даже вилки звякнули. «Так, мы уходим!» Пол резко отодвинул стул и встал из-за стола, хватая свою спутницу за руку и волоча за собой. «Но, Пол!» — бормотала она. «Я не понимаю, что происходит!» «Потом объясню, милая!» Коллинз подталкивал ее вперед к выходу. «Я же так и осталась стоять у столика с разбитой тарелкой, глядя этому засранцу в спину!» Обида все еще кипела внутри. Именно обида, а не какое-то иное чувство. А еще жалость к девочке, которую так же умело разводили на секс, как и меня когда-то. Будто муха в паутине-паука. Уже завязла поддавшейся очарованию сказочного принца, который и не принц вовсе. Я до боли закусила нижнюю губу, заставляя себя успокоиться. Огляделась по сторонам, убеждаясь, что для остальных посетителей произошедшее за этим столиком так и осталось фоновым событием. И только тогда вздохнула с облегчением. Уверена, эта встреча была случайной. Но даже ее хватит, чтобы Пол Коллинз больше никогда не появлялся на моем пути. Теперь он точно никогда не зайдет в этот ресторан. Я с тоской глянула на треснутую тарелку. Нужно было заставить его заплатить за посуду, прежде чем отпустить. Ну и спросить, как там Люциус. «Чтоб тому пусто было».